Глава двадцатая. Закрыть портал. Двигаясь на вершину заснеженного холма, я ожидал увидеть за ним легионеров, сражающихся с чужаками. Как выяснилось, угадал лишь отчасти. Стоило мне им взобраться, перед глазами открылась картина, которой мне еще не приходилось встречать. Огромная заснеженная долина, раскинувшаяся на несколько километров в ширину и столько же в длину. В самом центре прямоугольный портал, настолько большой, что мне еще не доводилось видеть такие. Шириной в добрую сотню метров и порядка восьми в высоту. А прямо перед ним черная бурая клякса, из которой тут и там торчат человеческие тела. Обширная, метров пятьсот в диаметре. и Я даже знал, из чего состоит эта грязная субстанция. Тела тварей из разлома, уже успевшие раствориться в зловонную, огнеопасную жижу. Были люди, продолжавшие сдерживать тварей, которых прямо на моих глазах в очередной раз выплеснуло из портала. Порождение разлома неспешно вышли из голубоватого Марьева портала, и в них тут же полетели заклинания, не давая чудовищным созданиям расползтись по округе. Отряд защитников насчитывал около двух сотен воинов, из которых едва ли десять процентов были магами. Разбившись на группы по три-четыре десятка, они атаковали выползших наружу огромных ящеров. То, как действуют воины, их боевое снаряжение, баллисты, арбалеты, щитоносцы с длинными копьями — все это было мне до боли знакомо. Но как, откуда здесь взялся столь большой отряд граничников, кто руководит ими? Вместо ответов я получил звуковой удар по ушам. Оглушительный треск, сопровождающий разрыв самого пространства — В каких-то ста пятидесяти метрах справа от меня, прямо на склоне холма, формировался портал. Нет, не прямоугольный, как в долине, а обычный, круглый. Более того, он был черный, словно сотканный из самой тьмы. Наконец, магическое проявление окончательно сформировалось, и из портала вышел тот, кого я никак не ожидал здесь увидеть. Хозяин островного государства изгоев, архиеричь а следом за ним появился еще десяток незнакомых мне магов. — Маршани, короткий переход на правый фланг обороняющихся, — прозвучала команда бессмертного существа. — Там самое слабое место. Твари могут прорваться живее, а я пока установлю блокирующее поле, чтобы враг не создал еще один портал. — Господин, слева от нас наблюдатель, — донесся до меня голос одного из магов. А в следующий миг я ощутил на себе тяжелый, пронизывающий взгляд архиелича. «Ты, граничник, как тебя сюда занесло?» «Тем же способом, что и на твой остров, господин Бессмертный», — изобразил я уважительный поклон. «Известный нам карлик решил, что мое присутствие необходимо здесь». «Странно. Ну что ж, можешь влиться в мою команду?» «Нет, я лучше помогу своим», — ответил я за одну побуду связанным с вами, чтобы не возникло конфликтов на пустом месте. Разумно. Да, смотрю на тебя и понимаю, что ты стал сильнее с последней нашей встречи. Впервые вижу столь стремительное развитие. Даже у меня такого не было. Смотри, не переусердствуя, то сгоришь, как лучина. Пойду к своим, повторил я, не зная, что ответить на слова Архиллича. Я специально не изнурял себя тренировками, как и любой действующий одаренный граничник. То, что у меня столь стремительный рост как внутреннего ядра, так и проводимость энергии, — это не мои заслуги. Просто так сложились обстоятельства. Иного выбора просто не было, или я выживаю, или погибаю. Чтобы скорее присоединиться к братьям, которые неведомым образом очутились в этом заснеженном месте, — Я ускорился, перейдя на бег. На ходу призвал одного из малых духов огня и послал его вперед. А сам, быстро приближаясь к граничникам, высматривал командующего. Когда, наконец, смог разглядеть его, даже на миг сбился с шагом. Бригадный генерал Астарк. Да как это возможно? Хотя... Регат сказал мне, что командир первой защитной линии находится в войске повстанцев вместе с другими восставшими дворянами. Однако то, что я видел сейчас своими глазами, все переворачивало с ног на голову. В бой мне пришлось вступить с ходу когда до задних рядов сражающихся оставалось метров двести. В этот момент портал выплеснул очередную партию тварей, и их оказалось слишком много. А если учесть, что обороняющиеся не успели справиться с предыдущей волной, все это грозило потерями среди граничников». Уже готовое плетение огня пятого круга сорвалось с руки, и вскоре в направлении твари понесся огромный огненный дракон. Полуразумное заклинание. Целью выбрал самых мощных тварей. С мелочевкой справятся и обычные воины. «Не знаю, кто тебя послал, но это было вовремя», — обратился ко мне один из офицеров-граничников. «У нас уже почти не осталось энергии. Каждый раз ждем, когда восполнится, чтобы нанести еще один удар». Только у господина генерала есть резерв, на случай прорыва. «А это кто с правого фланга заходит?» «Союзники», — коротко ответил я. И тут же задал встречный вопрос. «Почему портал не закрыли еще?» «Сил не хватает. Нужно как минимум три заклинания выше шестого круга. К тому же эта мерзость с каждым часом расширяется, и скоро его вообще невозможно будет запечатать. Тогда здесь появится новый разлом». Проклятье вырвалось у меня. Где мы вообще находимся? Северная граница империи. А ты как здесь очутился, что не знаешь, где находишься? С подозрением посмотрел на меня офицер. А это тебе лучше духов спросить, которые дригом подчиняются. Развел я руками. Один из них закинул меня сюда. Слушай, мое плетение помогло справиться с этой волной тварей, так что отдыхайте. А мне нужно срочно поговорить с господином генералом. А старк выглядел уставшим и очень занятым управлением войском. Но мне выделил время. «Капитан, ты как сюда попал? Я же вообще считал тебя погибшим с тех самых времен, как мы расстались в твоей башне». «Я тоже так думал о вас, господин генерал. Мой взгляд скользнул по серо-голубому мареву портала и остаткам тварей, которые буквально захлебывались в зловонной жиже а останках своих предшественников почему не сожжете эту мерзость не хватает энергии ответила старк а это кто с тобой прибыл я смотрю хорошие бойцы грамотно встали частично накрыли щитами моих людей с острова изгоя в союзники пришлось повториться мне вместе со своим господином так есть способ закрыть этот портал нужно отправить на ту сторону Что-то вроде твоего огненного дракона, но более мощное заклинание. Только одного мало. Я дважды кидал полуразумное плетение шестого круга в портал, но пока ничего не добился. Кто-то очень сильный держит его открытым. Ты говоришь с нами, архилич Может, он использует свою убийственную магию? Говорят, владыка острова Изгоев уже давно перешагнул седьмой круг. «Он сейчас занят. Создает плетение, блокирующее открытие новых порталов», — пояснил я. «Как только освободится, поможет. Но сейчас мы можем попробовать сами закрыть портал. Я недавно стал магом шестого круга, и у меня почти восстановился внутренний резерв». «Ого! Это где же так быстро развивается?» — удивился Астарк. «Шестого, говоришь? Ну, давай попробуем». «Только я не знаю полуразумных плетений шестого круга». Тут же добавил я, да и те, что знаю, еще не использовал ни разу. Как-то не довелось. Тогда ждем бессмертного. Ударим одновременно. Архидыча не пришлось приглашать, он сам пришел к нам. А точнее, перенесся с помощью пространственной магии буквально ко мне за спину. К этому времени из вражеского портала полезла новая волна тварей, которую взяли на себя союзники. Среди них были маги пятого и шестого кругов, по-настоящему грозная сила. Господин бессмертный, ты можешь запечатать этот портал, спросил я, повернувшись к архиличу. Могу, усмехнулся один из сильнейших магов нашего мира. Более того, я еще и накажу того, кто попытался создать новый разлом, а потом выясню, что за мразь сняла запретные чары с северной части империи. Хорошо, что мне в свое время взбрело в голову поставить здесь следящие заклинания. Именно в этот момент мне вдруг стало не по себе. Нет, не от сознания, насколько могущественное существо стоит сейчас передо мной. Старейший дух, мерзкий карлик, зачем он перебросил меня сюда, чтобы свести с бригадным генералом, познакомить старка и Архелича? или не дать сотворить магию шестого круга? А может, противная недоросль не знал, что бессмертный придет сюда? Господин генерал, как долго открыт этот портал, — решил уточнить я у командира первой оборонительной линии. И кто вас сюда привел? Мой родовой дар помог сюда перебраться. Примерно три часа назад, — ответила Старк. И портал был уже активирован, но твари еще не начали лезть из него. А узнать о прорыве твари нам помог один из глав старого дворянского рода. Это место граничит с его землями, сработали защитные руны на границе. Ну, а дальше уже я вмешался. «Эта ловушка была рассчитана на таких, как вы», — прервал рассказ генерал Архилич. «Похоже, он уже изучил вражеский портал и сделал выводы». «Чем дольше ваши войны Уничтожают твари тем быстрее разрастается пробой в наш мир. Это непростая магия пространства. Здесь замешана стихия смерти. То есть мы бы погибли. Я до более сжал кулаки. Скорее всего, — ответил Архилич. Так что будешь мне обязан. Дважды. А сейчас приготовьтесь расчистить мне пространство перед порталом, чтобы не появилось ни одной помехи. «Сделаем», — первым отозвался Астарк и повернулся ко мне. «Варда, сможешь создать еще одного великого дракона огня?» «Да, генерал», — ответил я, и начал плести соответствующее заклинание. Астарк с Бессмертным тоже погрузились в работу. Закончив первым, с удивлением понял, что значительно опередил командира первой оборонительной линии, хотя создавали мы одно и то же плетение. Неужели родство с огнем настолько повышает мои возможности? «Пошла очередная волна!» — раздалось отстоявших перед нами воинов. «Приготовились!» «Ждем!» — предупредил меня генерал. «Атакуем по моей команде!» «Но «Ну и мерзкие твари!» — произнес архивич, увидев выбирающихся из портала гигантских змейподобных созданий. «Очень неудобный противник для простых воинов. Стрелы и болты не причиняют этим существам вреда, а баллисты нужно заряжать особыми дротиками» широкими наконечниками-срезнями. — Не тратить, дротики! — зычно крикнула Старка, затем уже тише обратился ко мне. — Приготовься. Три, два, бей! Два огненных плетения пятого круга, мгновенно сформировавшись в воздухе над нашими головами, стремительно ринулись в атаку. Быстрые, мощные, с большим размахом пламенных крыльев, Драконы чистого огня спикировали на гигантских гадов, прожаривая порождение чужого мира, словно тушки. Один заход, второй, третий, а затем произошло сразу две вещи. Сначала края портальной рамки полыхнуло синим, и мне даже показалось, что она двинулась в разные стороны, расширяясь. Однако по сторонам от портала тут же завихрились черно-серые смерчи и края пробоя в другой мир, наоборот, начали медленно сжиматься. Именно в этот миг из портала в наш мир хлынул настоящий поток тварей, причем не рядовая мелочь, что сдохнет от удачно пущенной стрелы, а матерые, по три с лишним метра в холке, и было их слишком много. «Убейте их!» — выкрикнул Архиевич. Я не могу сейчас активировать плетение, иначе зацепит всех вас. Седьмой круг — никто не выживет. Хотя бы один проход до портала сделайте. Наши с генералом великие драконы огня смогли лишь частично задержать волно рычащих порождений иного мира. К счастью, в бой вступили все одаренные граничники и свита бессмертного. Общий слаженный удар на какое-то время остановил атакующих, и этого хватило, чтобы сорвать план незримых укловодов, скрывающихся за пределами нашего мира. Понимая, что расчистить пространство до портала нужно как можно быстрее, я решил рискнуть и создать массовое атакующее плетение шестого круга. Только так можно на короткое время дать архиеричу шанс. И, похоже, генерал решил так же. Не спеша, чтобы не совершить ошибку, я начал вычерчивать плетение, линию за линией, фигуру за фигурой. При этом всей душой чувствовал растущее вокруг напряжение. Даже появилось желание осмотреться, чтобы понять, откуда это исходит. Впрочем, я и так знал, что всему виной магический конструкт, который удерживает бессмертный. а Астарк ударил первым, когда я только закончил плетение, и лишь начал вливать в него энергию. Что-то из магии ветра, потому что впереди завыл ураганный ветер. Что ж, весьма толково выйдет. Огонь с воздухом отлично дополняют друг друга. Энергии мне хватило впритык. Еще бы немного, и отправился в беспамятство. Но я даже смог увидеть результат своего удара. А он оказался чудовищным. Да, заклинание шестого круга, усиленное родством стихии ураганом, Вместо огненного вала, выжигающего все на своем пути, превратилось в бушующее море огня. Настоящий пламенный шторм. Действие заклинания не только выжгло все, что ему попалось на пути, но и воспламенило ту самую жижу, что мгновенно увеличило мощь удара. Граничники и я вместе с ними тут же отшатулись от того безумного жара, что воцарился на одном относительно небольшом участке суши. «Да!» — совершенно неожиданно раздался за моей спиной столь могучий крик, полный несдерживаемого превосходства, что я заставил себя оторваться от пылающего ада и посмотреть, что же произошло. Архиелий, широко расставив ноги и раскинув руки в стороны, задрал свое лицо маску вверх, глазницы которые в этот момент сияли зеленым, потусторонним пламенем. В дополнение к ладоням бессмертного прямо из пространства стекались еле видимые ручейки какой-то грязно-серой энергии. Пришло понимание, хозяин островного государства забирает из пространства силу тех, кто прямо сейчас погибал в огне, то есть твари. Теперь ясно, почему церковь единого так сильно против архиелича его магов-изгоев. — вновь выкрикнул маг смерти, и из его груди ударил поток черной энергии. Магия смерти, подчиняясь хозяину, по дуге скользнула над головами граничников и влетела в бушующее пламя, закручиваясь по спирали. Огонь тут же, подчиняясь завихрению, последовал за чернотой, вплетаясь в эту необходимую силу. Процесс начал стремительно увеличиваться, и вот уже к порталу устремилась огромная черно-рыжая воронка, засасывающая в себя все, даже промерзшие пласты земли. Гул пламени сменился ревом обезумевших стихий, которые смешались, создавая нечто сверхмогущественное. И все это безумие явно вышло из-под контроля. Обернувшись, я увидел, как бессмертный медленно опускается на колени, а его ладони обхватили скрытую капюшоном голову. Так и есть, архилич сотворил магию, которой не в состоянии управлять. Что же он сделал и чем нам это грозит? «Все назад!» — заорал я. «На куда там?» Ужасающих размеров воронка ревела так, что у меня начала болеть голова, и даже сработал защитный амулет. «К черту, надо как-то спасать братьев-граничников!» К счастью, не один я так думал. Миг ступора прошел не только у меня, и офицеры начали жестами, а где-то и оплеухами отводить бойцов. Мне тут же пришла в голову простейшая мысль, и я воплотил ее в жизнь. Магическая защита пятого круга — это серьезный барьер. Жаль только, что действовал он только на меня. Но это помогло окончательно прийти в себя. Я, наконец, начал рационально думать, а затем и действовать. Потрепанные, но живые граничники расположились на склоне холма и переговаривались друг с другом. Мы со Старком тоже не молчали, размышляя о случившемся. «Как думаете, господин генерал, что происходит сейчас на той стороне?» — спросил я, рассматривая место недавнего боя. Там было пусто. Ни жижи, ни трупов, ни портала. Лишь огромная, около двухсот метров в диаметре и более десяти в глубину воронка. «Даже представить боюсь», — ответил бригадный генерал. «Надеюсь, когда бессмертный очнется, он расскажет». Никогда не думал, что мертвецы могут впадать в забытье. Я посмотрел в ту сторону, где расположилась свита Архелича. Несколько магов уже установили небольшой шатер, в который занесли своего повелителя, а после и сами зашли внутрь, оставив снаружи лишь одного воина». — Запретная магия, — покачал головой Астарк. — Слушай, так как ты попал сюда? И при здесь какой-то карлик? — Дух. — Дриги называют его старейший. Он сильнее старших, да и вообще крайне могущественен, почти как бог. И у меня сложилось впечатление, что этот дух хочет убить меня. Или что похоже Старейший, — говоришь. — Слышал я таких. Знаешь, тебе надо поговорить с моим отцом он наверняка знает как разобраться с этим духом о кажется бессмертный очнулся пойдем и знаем что он сотворил